Знаем ли мы историю? Знаем ли мы те силы, которые двигали армиями, народами и монархами? То, что излагается в учебниках по истории, можно назвать простым перечислением дат и событий, а сама история, причины событий, проходит где-то глубже, за сценой вооружённых столкновений, официальных церемоний, званий, делегаций, конференций. Вторая мировая война началась с перехода к власти фашизма. Прийти к фашизму к власти помогли протоколы Закручив голову немцам ненавистью к евреям. Протоколы были созданы тайной полицией как воплощение церковной идеи заговора жедамосонов. Вопрос: когда и с чего началась вторая мировая война? С того же, с чего и первая мировая война. Словно сами цифры подсказывают об этой загадочной связи двух событий. Годы начала для России этих войн: 1914 и 1941. Четвёрка и единица только поменялись местами. Спусковым механизмом к началу Первой мировой войны послужило убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Этот исторический выстрел в эрцгерцога сделал член террористической организации Молодая Босния, студент Гавриил Принц. Он же был членом одной из масонских лож, масоном. Масоном был и последний император царской России Николай II. Благодаря протекции супруги его даже возвели в сан магистра масонской ложи. Так получается, что царь-масон боролся с жедомасонством, занятно. Царь Немец сои "))валс Германии это ещё занятнее. Так же, как Разенкрейцер Фридрих Вильгельм II боролся с Разенкрейцерами и масонами. Обычно в объяснениях войн пишется: "Столкнулись интересы каких-то государств". Словно плетут интриги, отдают приказы, принимают исторические решения, проявляют преступную слабость или героическую волю не конкретные живые люди цари, министры, полководцы а некие абстрактные государства, цветные амебы на политической карте мира. Может, мы привыкли подменять объяснение событий самими событиями? В доме Ипатьевых после пребывания и гибели там последних царей России на стене между окнами остался знак свастики, нарисованный рукой царицы. Это был для нее самый священный символ. Свастика в круге венчала капот личного автомобиля Николая II. Свастика была древнейшим общемировым символом, она принадлежала всем эпохам и всем народам. На русских полотенцах, на русских свадебных нарядах, на облачениях православных священнослужителей, на иконах была свастика. У разных народов она имела и схожие значения, и одновременно некоторые различия. Мы же сейчас говорим о той свастике, которая в XIX-XX веках олицетворяла конкретную идею для германского национализма, планов германского владычества над всем миром. Для одного из первых его теоретиков, Гвидо фон Листа, свастика символизировала чистоту германской крови и священную борьбу арийцев против недочеловеков. Он разрабатывал и пропагандировал в своих трудах проект новой пангерманской империи. В ней верховное положение займут арий-германцы, граждане чистой крови. Они не будут трудиться в сфере наёмного труда, но будут только править. Вся работа будет возложена на касты рабов-неорийцев, и система иерархии в государстве выстроится исключительно на расовых признаках. Чтобы руководить созданием империи и самой империи, должен быть создан особый рыцарский орден расовой элиты. Строгое соблюдение расовых и брачных законов, патриархальность, исключительное право на свободу и гражданство ариогерманцев, генеалогическая книга у каждой семьи, подтверждающая ее расовую чистоту. Другим столпом арио-германской мысли был Йорк Ланс фон Либбенфельс. Он сам потом писал в своих воспоминаниях. Гитлер – один из наших учеников.